Сергей Бубновский, издательство «Эксмо». Правда о тазобедренном суставе. Жизнь без боли. Читает Михаил Золкин. Почему суставы не грибы? К сожалению, новые суставы не вырастают, как грибы после дождя. Более того, если сустав, в данном случае тазобедренный, потерял обычную подвижность, он будет медленно разрушаться, и нет никаких других возможностей вернуть ему эту подвижность кроме одной – заменить его на имплант – эндопротез. Но здесь у пострадавшего возникает масса вопросов, главным из которых всегда является один – неужели нельзя ничего сделать, кроме операции? И тогда на больного человека, который ничего не понимает в анатомии и физиологии сустава, обрушивается поток специально подготовленной для таких случаях информации о различных способах продления жизни этого сустава. Назначение хондропротекторов, использование жидких имплантов, которые вкачиваются в сустав и якобы заменяют потерянную суставную жидкость и другие. Специалисты с готовностью предлагают пациенту или даже настаивают на необходимости применения целого спектра физиотерапевтических приборов, от лазера до фореза. Приходи, плати, хромай и мечтай о выздоровлении без операции. И пусть сустав незаметно для тебя разрушается. В конце концов, Придет время, заменим его на эндопротез. И когда это время приходит, сустав с уже заметно атрофированной мускулатурой меняют на эндопротез. Пожалуйста, не пользуйся квотой на бесплатную операцию. Но человек продолжает хромать, и прежняя подвижность не восстанавливается, потому что драгоценное время потеряно на попытке вылечить сустав лекарствами и физиотерапией. Необходимо восстанавливать атрофию мышц и бороться с остеопорозом, окружающих костных тканей таза и бедра, но как это сделать? В результате, через некоторое время, в среднем через 5-6 лет, эндопротез разбалтывается в кости, и его предлагают заменить на другой, и по статистике это происходит в 70% случаев. Но что дальше? Да, дальше тоже плохо, практически безнадежно плохо. Вариант есть можно своевременно заменить подпорченный сустав, но при этом заранее, еще до операции, подготовить больной сустав в зале кинезотерапии, а после хирургического вмешательства в том же зале кинезотерапии провести правильную реабилитацию. Такой разумный подход позволит раз и навсегда забыть об операции и одновременно восстановить утраченную подвижность сустава. Заманчиво? Но это реально. Эту сверхважную информацию вы найдете в книге, которую сейчас слушаете. Больше никто вам об этом не расскажет. Врачам выгодно лечить до изнеможения, до потери ресурсов организма, но восстанавливать здоровье им невыгодно. К сожалению, такой феномен просматривается в общепринятой медицине.